Глава двадцать седьмая. «Скальные ведьмы». Пегги старательно гребла, как настоящая пиратка. Вега отжимала платье и сердито косилась на подругу, а разобиженная Фрэн сидела на ручке весла и ворчала. «Гляди, как страшно!» — радостно кричала Пегги. «Кошмар! Накрыть меня шляпой!» — возмущалась Фея. «Это почти то же, что раздавить!» Вега осторожно обернулась. Впереди громоздились черные скалы, среди них сверкали два крошечных огонька. Два окошка в узких башенках, пристроенных к старому ветхому дому. Все остальные окна были темными, но из трубы поднималась тонкая струйка дыма. Лодка со скрежетом вылетела на черную гальку. Пегги выскочила и снова завопила. — Как страшно! Как страшно, как страшно, как страшно, как страшно! Эхом разнеслось вокруг. «Эхо!» — весело взвизгнула Пегги. «Эхо! Эхо! Эхо! Эхо! Эхо!» — отозвалось Эхо. «Привет, Эхо!» — закричала Пегги. Все это ей явно ужасно нравилось. Вега любила читать и знала, что за этим обычно следует. Вместо «Привет, Эхо!» — Эхо ответит что-то жуткое, отчего мурашки побегут по коже. Что-то вроде «Привет, Пегги! Привет, Пегги! Привет, Пегги!» Но нет. Что ответила эхо, она не услышала, потому что в эту секунду дверь дома распахнулась, и из-за нее показалась голова старушки с жидкими волосенками. «Что еще за эхо? Тут таких нет. Уходите, откуда пришли!» Пегги и Вега так и подпрыгнули. Фрэн взлетела на шляпу к Веге и завернула поля так, чтобы полностью за ними спрятаться. м э начала м «Нам нужны скальные ведьмы», — сказала Вега и стряхнула со шляпы, дражащую от ужаса фею. Старуха вышла из дома. На ней было черное платье с узким лифом, украшенное крупными шелковыми розами. «Вы обе ведьмы, так?» — спросила она. Вега с Пегги кивнули. «И вы сейчас в скалах, верно?» Пришлось кивнуть снова. «Так, может, вы и есть скальные ведьмы?» ехидно спросила старушка. Девочки недоуменно переглянулись. «Но мы-то сюда только что приплыли!» — воскликнула Пегги. «И никогда раньше здесь не были. О проскальных ведьм уже сотни лет говорят». Ведьма мило улыбнулась. «Ну, насколько мило можно улыбнуться, если у тебя совсем нет зубов?» «Умная девочка!» — похвалила она. «Вовсе нет. Все говорят, что я как раз довольно глупая». «Кто говорит?» Пегги вздохнула. «Все? Не знаю, кто такие эти все, но сразу видно, что они сами не очень умные». Пегги улыбнулась. Века подумала, что старушка вроде не злая и довольно милая. Но все же это старушка, которая живет в скалах, из которых никто не возвращался. И тут из-за двери высунулась еще одна ведьма, помоложе. У нее были черные волосы, аккуратно убранные назад, и огромные солнечные очки хотя в скалах темнота стояла кромешная. «У нас гости!» — воскликнула молодая ведьма и выскочила из дома. На ней было черное платье по фигуре чуть ниже колена. Вега подумала, что сшила его наверняка миссис Брю. Так хорошо оно сидело. «Мы обожаем гостей!» — продолжала молодая ведьма. И тут же поежилась. «Ох, как тут холодно! Я Бетти, а это Лили. Заходите, не мерзнете!» «Да!» — неохотно поддержала Лили. «Заходите, не мерзните!» Вега покосилась на Пегги, а та посмотрела на ведьм, пожала плечами и тут же к ужасу Вегги шагнула в дом. Фрэн закатила глаза. «Это не девочка, а катастрофа э э э э э э э э э э э э